Глава двенадцатая. Наступило светлое безмятежное утро. Медный диск солнца в мареве облаков поднимался над сонной гладью мельничного пруда. После заутренний мадок, как и обещал, пригнал сюда свою лодку, и стоялая вода вяло плескалась под веслами. Брату Эдмонду вся эта затея стоила многих переживаний. Он чрезвычайно беспокоился за своего подопечного, И ни за что не позволил бы ему так рисковать, но что поделаешь, если дозволение получено у самого аббата. Желая успокоить свою совесть, он внимательнейшим образом проследил, чтобы хумили снабдили всем, что может пригодиться в дороге, но сам провожать больного не стал, ибо дел в лазарете было не в поворот. Когда Фаэль с Фиделисом положили хумилиса на носилки и через калитку в монастырской стене, выходившую прямо к мельнице, отнесли его к пруду. Несмотря на свой высокий рост, искалеченный монах весил сейчас не больше мальчишки. Мадок, который был на целую голову ниже хумилиса, без малейших усилий поднял его на руки и велел Фиделису первым залезать в лодку и устраиваться на носу. Дно лодки между распорками покрыли подушками, а сверху расстелили плед, чтобы хумилису было как можно удобнее. Он распростёрся на этом ложе так, что его непокрытая голова опокоилась на коленях Фиделиса. Хумилис выглядел бесконечно усталым, опустошенным и сильно постаревшим. На его потном лбу топорщились пряди волос, глаза возбужденно блестели. Умирающий крестоносец предвкушал исполнение своего заветного желания. Миновали годы кипучей и бурной жизни, полной высоких стремлений, бесчетных битв и побед, и теперь этому человеку, бороздившему неведомые моря и повидавшему дальние страны, предстояло последнее путешествие. И на сей раз надо было всего лишь подняться на несколько миль вверх по реке, чтобы вновь увидеть свой родной манор в мирном английском графстве. Счастье, подумал брат Катфаэль, зависит вовсе не от великих свершений. Оно складывается из милых сердцу мелочей, на первый взгляд пустяков. Это те самые вехи, которыми помечен наш земной путь. И, наверное, о них вспоминает смертный, готовясь смиренно ступить за предел земного бытия. Когда отозвал дозвал в сторонку, чтобы перемолвиться с ним словечком перед отплытием, те двое, что уже сидели в лодке, не обратили на это внимания, ибо один из них наслаждался видом бескрайнего неба и яркостью зелени, столь восхитительной для взора человека, только что покинувшего больничную койку, другой же, как всегда, Был всецело поглощен заботой о своем спутнике. Мадок, промолвил Котфаэль с волнением в голосе. Может статься, ты заметишь что-то необычное. Прошу тебя, если что-нибудь тебя удивит, покажется странным, ради бога, не говори об этом никому, кроме меня. Лодочник покосился на монаха из-под кустистых бровей, Понимающий подмигнул и сказал: "Тебя-то надо думать, ничто не удивит. Ладно, чего уж там. Я тебя знаю. Можешь на меня положиться. Если и будет что рассказать, первым и последним об этом услышишь ты. А для остальных я буду нем как могила". Сказав это, ловец утопленников доверительно похлопал Катфаэли по плечу. Отвязал обмотанный вокруг пня канат, удерживавший лодку, проворно, словно юноша, вскочил на борт и оттолкнул суденышко от берега. Мысленистая гладь пруда колыхнулась и опала. Мадок уселся на кормовую распорку, взялся за вёсла и легко повернул лодку к протоке, без труда преодолевая вялое, медлительное, словно размалённое жарой течение. Отфаил долго стоял на берегу, провожая их взглядом. Хотя утреннее солнце и было подернуто дымкой тумана, когда лодка качнулась на повороте, лучи его заиграли на лицах обоих монахов: молодом, печальным и полном трогательной заботы, и старом, мертвенно бледном, на котором в этот миг сияла довольная улыбка. Затем весла вновь опустились в воду, лодка развернулась, и солнечный свет упал на приземистую плотную фигуру Мадога. Один такой перевозчик по имени Харон, припомнил Ктфаэль, которому случалось заглядывать в книги, где излагались древние языческие предания, помогал душам умерших покинуть сей мир, и как и Мадок, Он брал плату за место в своей лодке. Порой даже отказывал усопшим, если тем нечем было платить. И уж этому перевозчику душ и в голову не приходило позаботиться о пледах до да подушках, не говоря уж о вощёной холстине, хоть она и годится на саваны. Не утруждал он себя, как помнится, и заботой о телах тех несчастных, которых поглотила пучина. Да, что ни говори, а наш мадок, ловец утопленников, получше будет. Даже в самый знойный день от поверхности воды хоть чуть-чуть довеет прохладой. Серебристый глянец северно казался неподвижным, но в воздухе ощущалось, если только это не мерещилось, слабое дуновение бриза, и тянувший от воды холодок. Слегка смягчал удушающую жару. Хумилес опустил из руку за борт и погрузил пальцы в реку, на берегах которой был рожден. Фиделис заботливо поддерживал его, довольный тем, что в лодке не так душно, как на берегу, а стало быть, его другу дышаться легче. Мягкими движениями ладоней юноша помогал брату Хумилесу, когда тот поворачивал голову из стороны в сторону стараясь ничего не пропустить, вобрать в себя все, что открывалось взору, на медленно проплывавших мимо берегах Северна. Фиделис не чувствовал неудобства от того, что сидел неподвижно, не ощущал ни малейшей усталости и даже почти не испытывал грусти. Вернее, он свыкся с ней настолько, что она уже стала неотъемлемой частью его существа. Здесь, в лодке, Уединившись со своим старшим другом, словно на острове, он был едва ли несчастлив, хотя счастье это было горьким и мучительным. В начале плавания им пришлось обогнуть весь город, ибо выше по течению Северн делал петлю вокруг Шрузбери, и над его берегами высились городские стены. Река служила своего рода крепостным рвом, защищая город со всех сторон. Так что он превратился бы в остров, если бы не узкий перешеек, на котором, перекрывая единственный доступ по суше, стоял замок. После того, как лодка миновала западный мост, под которым Мадок хранил свои снасти, русло реки стало извилистым, и путешественникам приходилось следовать изгибом северно, представляя поднимавшемуся все выше светилу то левую, то правую щеку. Уровень воды был гораздо ниже, чем обычно в это время, но для легкой лодочки глубина была достаточной, а многочисленные мели, подстерегавшие у берегов, Мадок знал наперечет. Поэтому он правил лодкой хотя и без спешки, но сноровисто и уверенно, сознавая свое мастерство. Вот эти места я хорошо помню. С улыбкой заметил Хумилис, когда следуя очередному изгибу Лодка повернула на запад, и взгляду открылся Франквиль. Для меня такое путешествие одно удовольствие. Но тебе-то, мой друг, обратился он к Мадогу, наверное, нелегко приходится. Нет, коротко ответил Мадок, который отличался немногословием, когда приходилось говорить по-английски. Красноречие в нем пробуждалось лишь при звуках родной валийской речи. Вода дает мне пропитание. Да что там? Это вся моя жизнь. По реке плавать мне всегда в радость. И в непогоду? А мне всё едино, отозвался Мадок и бросил быстрый взгляд на небо, подернутое легкой дымкой. Миновав Франквиль и оставив позади городские стены, путешественники заскользили по водной глади между широкими пойменными лугами, которые даже в нынешнюю засуху все же питала влага, а потому трава на них была сочнее и ярче, чем на возвышенности. Камышовые заросли у берегов источали прохладу, казалось, только здесь истомленная жажда жаждой земля могла дышать полной грудью. Затем луга кончились, и берега стали обрывистыми. Старые высокие ивы склонялись над рекой, отбрасывая длинные тени. Сейчас вода отступила от берегов, и кое-где обнажились могучие узловатые корни деревьев. Еще один поворот, и взору предстала иная картина. По правую руку раскинулась плоская равнина, а по левую берег поднимался песчаными уступами тянувшимися до подножия поросшего пожухлой травой склона на горизонте виднелись покрытые редколесьем холмы Теперь уж недалеко промолвил Хумилис, оживленно смотревший по сторонам. Я эти места хорошо помню. Надо же, сколько лет прошло, а здесь все как прежде. Возможно, удовольствие, которое он испытывал от этой поездки, придавало больному сил. Во всяком случае, голос его звучал отчетливо и ровно, хотя на лбу снова выступили бусинки пота. Заметив это, Федерис бережно отер другу лицо и склонился над ним, стараясь собой укрыть его от солнечных лучей. Я чувствую себя ребенком, которого взрослые взяли с собой на праздник, улыбнулся Хумилис. И право же, Меня ждет настоящий праздник встреча со своим детством. Жизнь фиделис это замкнутый круг. Появившись на свет, мы рвемся вперед, покидаем своих близких и родные края, стремимся увидеть новые земли и завести новых друзей. Но в какое-то мгновение нас начинает тянуть назад, туда, откуда мы начали свой путь. И мы возвращаемся к истокам, потому что идти дальше некуда. Круг замкнулся. Мы исполнили предначертанное и должны расстаться с этим миром. И не стоит печалиться, ибо так замыслил творец к нашему же благу. Хумилис попытался приподняться, чтобы посмотреть вперед, и Фиделис поддержал его. "Глядите", воскликнул больной. Вон за теми деревьями лежит мой манор. Мы приехали. Вдоль берега тянулась длинная и узкая полоска красноватого песка, а над ней поднимался поросший травой склон, по которому велась утоптанная тропинка. Лодка уткнулась носом в песчаную отмель, и Мадок, подобрав весла, соскочил в воду. Он выбрался на берег и, приподняв су за нос, Подтянул его на песок, чтобы не снесло течением. Подождите, качуток в лодке, а я схожу в дом и скажу хозяевам, что к ним гости пожаловали. Хозяину, который нынче арендовал Сэлтон, было около шестидесяти, и он хорошо помнил мальчонку лет на десять младше его самого, сынишку здешнего лорда, который родился в этом доме. И провёл здесь первые годы своей жизни. Арендатор кликнул пару слуг, те наскоро соорудили носилки, чтобы отнести лорда Годфрида в дом и поспешили к реке. Хозяину не терпелось увидеть гостя, не прославленного защитника Иерусалимского королевства, а того мальчугана, которого он учил плавать и удить рыбу и трехлетним карапузом впервые усадил верхом на нескорослую лошадку. Их детская дружба продолжалась недолго, да он и не вспоминал о ней все это время. Почитай, вся жизнь прошла. Он вырос, женился, завел семью, предаваясь повседневным трудам и заботам, но сейчас воспоминания нахлынули на него с небывалой силой. Хотя Мадок в нескольких словах и предупредил его о состоянии гостя, Хозяин не сумел скрыть потрясение, увидев на борту лодки сохшую немощную фигуру, едва ли не бесплотную тень. Быстро овладев собой, хозяин бросился вперед, предлагая свою помощь, но его замешательство не укрылось от Хумилиса. "Ну что, Элрит, видишь, как сильно я изменился?" Полузабытое имя само собой всплыло из глубин памяти. Да, приятель. Мы с тобой уж не те сорванцы, что были когда-то. Знаю, что выгляжу я не лучшим образом. Но пусть это тебя не тревожит. Со мной все в порядке. Я очень рад, что вновь вижу тебя в добром здравии и на той же земле, где расстался с тобой много лет назад. Милорд Годфрид. Для нас большая честь принимать вас в этом доме. Все, что мы имеем к вашим услугам. Моя жена и сыновья будут счастливы оказать вам гостеприимство. Элрид осторожно поднял хумилеса на руки и уложил на носилки, представлявшие собой связанные ремнями жерди. Давным-давно двенадцатилетним мальчишкой, ему, сыну тогдашнего управляющего манорам Не раз случалось носить на руках маленького Годфрида, поскольку старший сын лорда, наследник владений Морско, которому было в ту пору десять, считал ниже своего достоинства нянчиться с малышом. Сейчас, когда в теле Хумилиса едва теплилась жизнь, он показался Элриду едва ли тяжелее, чем в те давние времена. "Да не беспокойся ты", промолвил Хумилис, Я приехал сюда не для того, чтобы доставлять хлопоты тебе и твоим близким. Все, что я хочу, это посидеть с тобой, вспомнить прошлое, узнать, как ты живешь, и взглянуть на твои щедрые поля и славных детей. Большего удовольствия для меня и быть не может. А это брат Фиделис, мой добрый друг и помощник. Он так обо мне заботится, Что лучшего и пожелать невозможно. Носилки пронесли вверх по зеленому склону за полосу деревьев, высаженных для защиты от ветра. Там на пласкогорье, среди широких полей, располагалась небольшая, но хорошо ухоженная усадьба Манарасселтон. Её окружал деревянный забор, к которому изнутри прилепились амбары, хлева и конюшни. Дом был невелик и неказист с виду. Жилой этаж над сводчатыми подвалами состоял всего из двух помещений: столовой и крохотной спаленки. Кухня стояла отдельно во дворе. В небольшом садике, в прохладной тени яблоневых деревьев, имелась скамья, на которую бережно усадили Хумилиса, предварительно застелив ее пледом, да положив подушки. И бо деревянное сиденье было слишком жестким для почти лишенного плоти и немощного тела монаха. Поднялась суета, слуги забегали туда-сюда, принося в сад кувшины с элем, фрукты, свежеиспечённый хлеб, всё, чем богат был этот дом. Явилась жена Эльрида, робкая и стеснительная женщина которая изо всех сил старалась скрыть жалость, охватившую ее при виде хумилиса. Следом за ней появились два здоровенных парня, сыновья хозяев. Старшему было уже около тридцати, а младший, видимо, родился после того, как его мать потеряла одного или двух младенцев, ибо выглядел он лет на пятнадцать моложе брата. Старший сын привел с собой жену, молоденькую и смуглую точно лесная фея, бывшую уже на снастях, чтобы и она посмотрела на почетного гостя. Фиделис молча сидел на траве под яблонями, в то время как обычный сдержанный Элриц, расположившись на скамье рядом с Хумилесом, говорил без умолку, вспоминая давно минувшие дни и рассказывая обо всем, что произошло в Сэлтане с тех пор. Что ж, он мирно трудился, возделывал землю и растил детей, тогда как крестоносцы многие годы скитались по свету и возвращались домой увечными калеками, часто даже не оставив потомства. Хумилис слушал его с едва заметной умиротворенной улыбкой. Поначалу он живо участвовал в разговоре, однако потом стал уставать, ведь он проделал долгий путь. И только приятное возбуждение от встречи с родными краями придавало ему сил. Солнце стояло в зените. Раскалённое светило по-прежнему было лишь слегка подернуто облачной пеленой, но на востоке начинали собираться мрачные тучи. Прошу простить меня, обратился Хумилис к Эльриду и его домочадцам. Я утомился с дороги. Да и вы, наверное, уже от меня устали. Оставьте меня здесь. Может быть, мне удастся вздремнуть. Брат Фиделис за мной присмотрит. Когда арендатор с семейством почтительно удалились, Хумилес глубоко вздохнул и долго сидел, закрыв глаза и не произнося ни слова. Но он не спал, протянув исхудалую руку Он поддёргал Фиделиса за рукав, приглашая юношу занять на скамье место, освобождённое Элридом. Одно находившихся неподалеку хлевов веяло истомой и покоем. На краю садика стояли три улья, и в воздухе деловито жужжали пчелы. Нынешним летом им воли не приходилось суетиться, чтобы успеть собрать нектар с цветов, расцветавших на удивление пышно. Но и поразительно быстро увидавших. Меду к зиме, судя по всему, будет припасено изрядно. Фиделис. Голос Хумилиса, начавший был ослабевать, вновь обрел четкость и уверенность, однако звучал несколько отстранённо, словно между монахом и этим миром уже пролегла невидимая черта. Фиделис, послушай. Я привез тебя сюда, потому что с тобой и только с тобой я хотел побывать там, откуда начался мой земной путь. И никто, кроме тебя, не должен слышать того, что я сейчас скажу. Я знаю тебя, кажется, даже лучше, чем самого себя. Я дорожу тобой не меньше, чем своей бессмертной душой и надеждой на вечное спасение. Я люблю тебя больше всего на свете. О, тише, тише. Хумильs почувствовал, как вздрогнула рука Феделеса в его руке и услышал, как тот всхлипнул, едва сдерживая рыдания. Прости меня. Я начал этот откровенный разговор, не желая, Боже упаси, причинять тебе боль. Но пойми. Времени у нас мало. Мы оба знаем это. И пока время еще есть, я должен сказать тебе о многом. Фиделис. Твоя доброта и нежность были для меня благословением, единственным утешением и отрадой, скрасившей мои последние годы. Мне нечем вознаградить тебя, ибо у меня нет ничего, кроме любви, которой я могу ответить на твою любовь. Но может ли быть что-либо превыше любви? Знай, я люблю тебя. И когда я уйду, помни, что я расстался с жизнью, с радостью в сердце, ибо судьба подарила мне счастье узнать тебя, как и ты узнал меня, и полюбить тебя такой же любовью. Фиделис замер рядом с ним, словно обратившись в камень, но камни не плачут. А Феделе всплакал, ибо когда хумилес наклонился и поцеловал его, он ощутил горечь слез на щеке юного монаха. Вскоре в саду появился Мадок и сообщил, что по всем приметам назревает буря, а потому нужно не оттягивая принять решение, либо остаться здесь и переждать непогоду, либо не теряя времени, усаживаться в лодку и поспешить вниз по течению назад в Шрусбери. Этот день принадлежал Хумилису, и последнее слово осталось за ним. Монах поднял глаза на небо, где на западе сгущались мрачные зловещие тучи, потом взглянул на отстраненного, безучастного, словно пребывавшего во сне Фидельса, И с улыбкой сказал Мадогу, что они возвращаются в монастырь. Сыновья Элрида отнесли Хумилиса на берег, а сам хозяин поднял его на руки и уложил в лодку поверх подушек и пледа. В лодке попечение о больном вновь взял на себя Фиделис. На востоке небо еще было ясным, и лодка Мадога устремилась вдогонку за ускользающим светом. Позади нее на западе быстро сгущались тяжелые черные тучи, грозно нависавшие над землей. Крамешная мгла уже скрыла холмы Уэльса. Путники опережали бурю всего на три-четыре мили. Где-то там, на западе, уже хлынул ливень. Об этом можно было догадаться по помутневшим водам северно и ускорявшемуся течению, которое несло лодку все быстрее и быстрее. Они уже миновали заливные луга, когда вдруг последний просвет на востоке в мгновение ока затянули облака, тучи сомкнулись, полностью закрыв небосвод, из запада донеслись ракочущие раскаты грома. Завыл ветер, словно грозовые демоны, подав барабанным грохотом сигнал к началу охоты, спустили злобную свору. Мадаго это не застало врасплох. Он был наготове и тут же, оставив весла, достал вощёную холстину, которая обычно укрывал товары в непогоду, и прикрыл ею хумилиса с головой, а Фиделис обеими руками поддерживал край этого покрывала, чтобы больному было легче дышать. Потом начался дождь. Первые капли, редкие и тяжелые, стучали по натянутой материи словно камни, и тут небеса разверзлись, И потоки воды обрушились на истосковавшуюся под землю. Северн вспенился, волны ударились о берега, вздымая фонтаны и слизывая прибрежный песок. Федерис наклонился и спрятал голову под холстину, которую держал над распростертым в лодке Хумилесом. Мадок старательно удерживал свое суденышко посередине реки, ибо по опыту знал, что молния Опаснее всего поблизости от высоких берегов. Ловец утопленников уже насквозь промок, но лишь бодро отряхивался. В воде он чувствовал себя не хуже, чем рыба. Ему доводилось сталкиваться с подобными бурями, свирепыми и яростными, и он полагал, что разгул стихии надолго не затянется. Но где-то далеко в верховьях северно ливень прошел несколько часов назад. А теперь поднятая им грязная, мутная волна катилась вниз, сметая все на своем пути. Она настигла утлое су подхватила его словно пушинку и понесла на своем гребне. Стремительное течение увлекало лодку к Шрусбери, и Мадок пускал в ход вёсла лишь для того, чтобы ее не отнесло к берегу. Тугие плети дождя злобно хлестали по холстине, не умолкали грозовые раскаты перекрывающие перекрывающее истошное завывание ветра, а вокруг царил непроглядный мрак. Яркие слепящие вспышки молний вырывали из тьмы очертания берегов, которые тут же тонули во мгле, скрываясь за сплошной стеной ливня. Фиделис давно уже промок с головы до пят. Теперь он не пытался укрыться, а только отряхивался, словно тюлень, и онемевшими от напряжения руками из последних сил удерживал навес над хумилисом. Вода сплошным потоком струилась по его лицу. Он закрыл глаза и лишь изредка открывал их, пытаясь сквозь завесу дождя различить, где же они находятся. При каждой вспышке молнии Юноше приходилось зажмуриваться, но все же он успел заметить силуэты деревьев на берегу. Точно грозные великаны, они на миг выступили с темноты и тут же пропали, растворившись в безумном хаосе. Молодой монах понял, что они давно миновали пойменную низину. Течение несло их между обрывистых берегов, а значит, уже недалеко до Франквилля, где можно найти убежище. Теперь, несмотря на холстину, вымокли до нитки все, включая больного. Дождевая вода набралась и в лодку. Она стояла на дне, что было, конечно, же неприятно, но не представляло особой опасности. Вместе с сылом и песком, поднятыми со дна, листьями и ветвями, сорванными с прибрежных деревьев и кружившимися в пенных водоворотах, Река несла легкую лодчонку прямо к городу. Ещё чуть-чуть, и они смогут пристать к берегу во Франквилле, где найдут приют в сухом и теплом жилище. Оглушительно грянул гром. Стихия взъярилась, словно чувствуя, что может упустить добычу. Приоткрыв глаза, Фиделис увидел пламенеющий зигзаг молнии, что прорезал тьму и ударил в сплетение ветвей, нависший над берегом крепкой старой ивы. Ствол дерева расщепился пополам, и одна половина взлетела на воздух, вспыхнув как чудовищный огненный цветок. Ужасная сила швырнула обломок дерева, будто пылающую головешку, прямо на середину реки. Мада рванулся вперед и склонился над хумилисом, прикрывая его своим телом. Горящее бревно, подобно стреле, пущенной из баллисты, обрушилось на наслодки. Судьёнышко треснуло, словно яичная скорлупа. Еще миг, и воды северно сомкнулись над обломками лодки. Стремительный водоворот подхватил троих путников, увлекая их на дно. Тьма и холод объяли Фиделиса, сковывая душу и обессиливая тело, наполняя его свинцовой тяжестью. Юношу затягивало вниз в неумолимые объятия смерти, но Фиделис не сдавался. Не поддаваясь леденящему отчаянию, он из последних сил рвался наверх, и когда казалось, что грудь его вот-вот разорвется от недостатка воздуха, ему удалось вынырнуть на поверхность. Намокшая ряса стесняла движение, кружащиеся ветви и водоросли хлестали его по лицу, но он сумел удержаться на плаву, набрал воздуха и вцепился в проносившийся мимо обломок ствола с торчащими во все стороны ветками. Теперь он мог перевести дыхание и открыть глаза. Вокруг по-прежнему было темно, но Фиделиs почувствовал, что его больше не сносит. Расщепленный ствол ивы зацепился за дно обрывками корней и теперь противостоял течению. Кустистая крона раскачивалась над волнами. Плед с потопленной лодки обвился вокруг его руки точно змея, едва не заставив Фиделиса отпустить опору, держась за крону. Он напряженно вглядывался во мглу, надеясь увидеть, как над водой появится зовущая на помощь рука и бледное лицо его друга. Фиделису вдруг показалось, что в круговоર્те проносившихся мимо листьев промелькнул лоскут черной материи, а затем, лишь на мгновение, на поверхности показалось и тут же погрузилась в пучину чья-то рука. Фиделис вплавь бросился в догонку. Ему удалось было ухватиться за полу рясы, она выскользнула, но он снова схватил тонущего и удержал за пузырящийся капюшон, судорожно подгребая одной рукой. Фиделис попытался повернуть к Франквильскому берегу, Однако у него не хватило сил грести и одновременно удерживать безжизненное тело Хумилиса. Он попробовал перехватить его поудобнее, и эта отчаянная попытка едва не стоила ему жизни. Вода захлестнула обоих, и они вместе пошли ко дну. Но рядом неожиданно оказался Мадок. Нырнув, он подхватил тело Хумилиса из за бессиленных рук молодого монаха и поплыл к берегу. Феделисо вновь вынесла на поверхность, но он и настолько, что уже не помышляла о спасении. Смерть больше не пугала, оказалось, даже манила его. Уже теряя сознание, Феделис отдался на волю волн, и волны, подхватив его, мягко выбросили на берег на заряпанную тиной траву. Он лежал ничком, А рядом безуспешно хлопотал над телом брата Хумилеса, ловец утопленников Мадок, еще раз оправдавший свое прозвище. И тут, как по волшебству, ослаб дождь, утих пронзительный вой ветра, и демоны грома, ударив напоследок в свои барабаны, умчались на грохочущих колесницах прочь вниз по течению. На краткий миг над миром воцарилась ничем ненарушаемая тишина, а затем ее разорвал крик, полной душевной боли и безграничного отчаяния. Этот горестный вопль взлетел над северным, вспугнув притаившихся в кустах, нахохлившихся птиц, и еще долго над рекой звучало его неумолкающее эхо. Фиделиса и Хумилиса разлучила смерть.